Что же до посудного предприятия и красильной фабрики имени 11-летия октября, то производственные процессы и тут, и там свернулись еще при председателе Колобкове. Вернее, управленцы и стопники, и стрелки военизированной охраны по-прежнему копошились за проходными. Но именно трудящихся не было никого. Трудящиеся с тоски время от времени являлись к проходным, тонкими голосами спрашивали вахтеров – Когда же опять к станкам? Те им в ответ. Так надо надеяться никогда. Во, ёлки зелёные, хоть воровать иди. Нет, когда, скажем, воровство — побочное занятие, то это даже нормально, но когда основное, как-то всё же не по себе. Лучше, конечно, опять к станкам. Бывало, стоишь у родного шлифовального агрегата, то тебе кто расскажет про гадюку-тёщу, то ты кому расскажешь, как бледует твоя жена. а обеденный перерыв по стакану. Вот это я понимаю. Жизнь. Наконец, в городе мало-помалу отменилось разделение труда, которому в те поры исполнилось примерно 70 тысяч лет. Глуповцам почему-то исканий нравилось, если человек сам себе и жнец, и швец, и нуде, а и грец. И вот исполнился их промышленный идеал. Теперь всякий самосильно чинил Дома электроприборы, строил мебель, делал инъекции и в особо несчастных случаях изготовлял березовые гробы. После непреклонцы охладели к такому универсализму, поскольку дело пошло совсем уж по дедушке Крылову, но поначалу они на себя нарадоваться не могли. Затем полоса невзгод добралась и до т о в а р о оборота. то есть вдруг напрочь исчезли ассигнации, изобретения лягушатников, так что скоро непреклонцы уже не могли вспомнить, какого цвета была сотенная купюра. И сначала их символизировали спичечные коробки, потом ракушки, а потом товарооборот осуществлялся по принципу «так на так». Откуда товар брался? А бог его знает откуда, скорее всего, через стяжание, которое сделалось основной отраслью промышленности – за совершенным отсутствием остальных. Богатющий оказался город, бездонный какой-то, неисчерпаемый в отношении материальных ценностей. Казалось, все уже увели, что только лежало плохо и хорошо, вплоть до неподъемной фигуры комиссара Стрункина, а на поверку все еще оставалось чего украсть. Ничто не функционировало, никто не работал, и опять же натуральное полнокровное чудо — Город как-то существовал. Бывало, соберутся мужики, усядутся на к о р т о ч к и примерно в том месте, где некогда валялся памятник комиссару Стрункину, и, ну, удивляться тому, как-то они при такой разрухе дожились до тонких французских вин. «Почему?» — говорил один. «Жизнь-то продолжается, не пойму». Может быть, по инерции размышлял другой, а может быть, из-за баб. Третий сообщал. «Ах, я, Иван, простота, и чем только я раньше думал, скорее всего, не тем. Если работаешь, живешь, и не работаешь, обратно живешь. То чего я всю жизнь корячился за пятак?» Меня другое удивляет. Зачем существовала моя посудная фабрика, если без нее я дожился до тонких французских вин? Вместе с тем оказалась себя и другая категория непреклонцев. Обыватель деятельного направления — которому то ли стяжать было неинтересно, то ли масштаб п о ж и в ы не устраивал, то ли ему хотелось как-то неординарно себя занять. Вот только они почему-то все плохо кончали. Некто Сидоров изобрел четырехколесный велосипед, продал свой домишко, устроил в дровяном сарае миниатюрный сборочный цех и уже собрался запускать велосипед в производство, как у него на последнюю взятку денег не хватило. И он выбросился с четвертого этажа. Некто Зимин открыл способ добывать пищевые калории из осины, которые, если что, с лихвой обеспечили бы существование горожан. Взял миллионную суду в банке, выписал из Германии сложнейшую аппаратуру, но соседи растаскали ее по винтикам, и новейший кулибин с горя повесился на ремне. некто поповских, житель Болотной Слободы, по старой памяти решил наладить частное картофельное производство. Бог весть, на какие средства купил трактор и посадочный материал. Однако себестоимость картофеля оказалась настолько низкой, что перекупщики живьем закатали его в бетон. Кстати, заметить, случаи нечеловеческой жестокости стали своеобразным знамением новой жизни. Однако не потому, что о таковых прежде было в Глупове не слыхать, а потому, что эти случаи уже никого не ужасали. Привычными они стали, как вечные пронизывающие ветра. Хотя и прежде в городе нет-нет, да и стрясется что-нибудь фантасмагорическое. Но чтобы тещ резали наравне со свиньями, чтобы племянников ели, этого не было никогда. Градначальник Порфир Иванович Гребешков закоулками своего разума понимал, Что и тут с к а з а л о с ь свобода мнений, что сплошь прекраснодушными глуповцы делаются тогда, когда какой-нибудь перехват Залихватский их скрутит в бараний рог. Но он был бессилен перед неудержимым течением истории, и посему только время от времени впадал в непродолжительную хандру.